Колян, а у тебя там с Ленкой-то? Да-да, ничего, мы просто друзья Не, Колян, с друзьями так не поступают <связываем> <связываем> Приходит мужик лет 40 к психиатру доктор, у меня это, мания преследования ну? Да? Да, мне, мне кажется, что куда бы я ни посыл Везде за мной следует огромная толпа Я в пустыню, они не за мной Я в море, они следом за мной. Yeah. Я да, случай, безусловно, редкий и интересный. А, а, а, как вас зовут? А, Моисей, доктор. <сёк> Очаровательные девушки выйдут на дом к солидным и респектабельным мусинам, если те помогут им сделать на завтра уроки по математике, русскому и химии. Сол, сол, Новый сотрудник зашел в финансовый отдел в первый раз. Здрасте! Вы главбух Иванов. Да, что? Много-много слышал о вас. Да-да, но доказать не сможете. Что такое командир командир это мозг экипаза а что такое штурман штурман это это глаза экипаза а что такое борт-инженер борт-инженер это руки экипаза а что такое второй пилот а, второй пилот э, э, э, э, э, это просто член экипаза, экипаза...